То же самое повторилось на следующий день и на следующий. Но все было напрасно. Он не мог не преодолеть своей неприязни к Риварусу, ни забыть о его существовании. Он непрерывно думал о Риварусе и ненавидел его за это. Какая нелепость! Да мало ли о ком неприятно думать и о ком попросту не думаешь. За примером не надо далеко ходить. Гийоме весьма непривлекательная личность и, однако, на него можно не обращать внимания, так же, как на москитов или метисов. Бедняга Дюпре иногда действует на нервы своими придирками и напыщенностью, однако стоит пройти минутному раздражению, и полковник забыт. Но когда в палатку входит реварос, он словно заполняет ее всю, хотя просто сидит в углу и глядит в пол, не открывая рта. Это наваждение... Преследовала Рене днем и ночью, и у него начал портиться характер. Ему стало все труднее сдерживать вспышки раздражения против Лортига и Штегера. Делать скидку на возраст Дюпре и молодость Бертильона. это все от климата, — уверял он себя, — и от бессонницы. Он стал очень плохо спать. Главным образом из-за того, что в одной палатке с ним спал Реварос, Каждую ночь, ложась спать, рано решительно закрывал глаза и поворачивался спиной к опостылевшей фигуре. И каждую ночь он осторожно переворачивался на другой бок и, с жгучим любопытством, всматривался через накомарник в лицо, которое изучил уже до мельчайших подробностей, сменилась ли маска искусственной веселости истинным выражением неизбывного страдания. Как-то на рассвете, когда все еще спали, Рене наблюдал за лицом ривароса из-под полуприкрытых век, спрашивая себя в тысячный раз от чего от чего на нем такая скорбь?» а Вдруг он заметил, что ресницы ривароса дрогнули, и на лице немедленно появилась привычная маска бодрого безразличия. Рене понял, что за ним тоже наблюдают. После этого случая оба часами лежали без сна, притворяясь спящими, но ловя каждый вздох соседа. Рене все чаще охватывал странный ужас. Он спасался от него, разжигая в себе ненависть к Криварусу. Все в переводчике вызывало у Рене бессмысленную яростную злобу, запинающуюся речь. «Кошачьи движения, полнейшая неподвижность лица ночью и молниеносная смена выражений днем. Это не человек, а какой-то оборотень», — говорил себе Рене. «Он появляется неожиданно, подкравшись бесшумно, как индеец. Его глаза меняют свет, как волны моря, и когда они темнеют, то кажется, что в них потушили свет». За последнее время маршан стал более резок и угрюм, чем обычно. С самого отъезда из Франции он не прикасался к вину. Но вот пришел день, когда, войдя в палатку, Рене увидел раскрасневшегося Маршана, который, глядя в пространство остекленевшими глазами, рассказывал какой-то вздор Лортигу и Гиоме. сидел в углу и насаживал бабочек на булавке. Рене остановился в дверях, как вкопанный. Он боялся вмешаться и в то же время знал, с каким жгучим стыдом Маршан будет вспоминать завтра слова, которые уже нельзя будет вернуть. «Но откуда вы все это знаете, доктор?» — спросил Лортик. «Разве генерал был вашим другом?» «Пациентом, мой мальчик!» «Его много лет мучила печень. От этого у него и характер был скверный» а стоило мне посадить его на диету, и он сразу начинал ладить с военным министерством. Хотя нельзя сказать, чтобы он очень любил овсяную кашу и физические упражнения. Всегда скрипел, как ржавые ворота, когда я ему их прописывал, но зато потом говорил спасибо. Если бы вы почаще сажали его на диету, он, быть может, меньше ссорился бы с женой, «Да, кстати», — вставил Гиуме, — «вы, наверное, знаете всю подноготную этой истории. Вы ведь и ее тоже лечили. У нее на самом деле было что-то с этим немецким аташе». «Доктор», — начал Рене, быстро шагнув вперед, но Реварес его опередил. «Доктор, вы не знаете, почему индийцы считают встречу с этой бабочкой дурной приметой?» Они заговорили одновременно и обменялись понимающим взглядом. Гийоме сердито обернулся к переводчику. «Ну, кому интересно, что думают какие-то грязные дикари?» «Мне», — сказал Рене. «Это та самая бабочка, что приносит несчастье, господин Риварс?» «Да». «А знаете, как любопытно они ее называют?» «Та, что открывает секреты». Маршан встал и поднес дрожащую руку к губам. — В самом деле, — проговорила действительно любопытно. Он испуганно переводил взгляд с Лортига на Гиоме. — Простите, я не помешал? — спросил Рене. — Я хотел узнать, не сможете ли вы объяснить мне значение рисунков на корзинах для рыбы. Вы говорили, что они связаны с каким-то обрядом. «Да — Да-да, разумеется, — торопливо ответил маршан. Это очень интересно. Да-да. Старею я. Старею. Без дальнейших разговоров Рене увел его с собой и почти два часа разговаривал с ним о туземных орудиях и обрядовых рисунках. Сначала у Маршана заплетался язык, но вскоре доктор пришел в себя и к концу разговора совершенно протрезвел. «Спасибо, Мартель!» Вдруг сказал он, когда они возвращались в палатку: Вы с Риваросом славные ребята. Он запнулся и добавил сдавленным дрожащим голосом: Подловить, выдавать чужие секреты. Заразная болезнь, между прочим. Рене нагнулся за цветком. Когда он выпрямился, доктора около него уже не было. Снова сорвется но не сомневался, что рано или поздно это обязательно случится. Тяга к вину сидела внутри него, словно зверь, который бьется о прутье клетки. Как ни старался он ее подавить, заглушить. Она жила в нем, требовала, подталкивала. Рано или поздно она обязательно его одолеет. Раньше Маршан запивал только после душевных потрясений, или если что-то внезапно напоминало ему о пережитом. Он раскрыл книгу, содержавшую украденное у него открытие, в саду Тюльри, сидя напротив клумбы, засаженной красной геранью и синими лобелиями. Вернувшись из Абиссини, он случайно увидел такую же клумбу и снова запил. После этого он уставил свою спальню геранью и лобелиями, и вскоре мог без содрогания трогать их лепестки. Тогда он во второй раз сказал себе, «Теперь ты здоров, принимайся за работу». Только после самоубийства жены он понял, что и на этот раз ошибся. А теперь? Тяга к вину уже не зависела от несчастья или напоминания о них. Достаточно было жары и москитов. Она принимала иные формы, Раньше его изредка охватывало безумное желание немедленно напиться до потери сознания и забыть обо всем. Теперь же ему постоянно хотелось выпить. Чуть-чуть, чтобы легче было работать. Все средства, безотказно действовавшие до сих пор, потеряли силу. Каждый раз, отправляясь в экспедицию, он сосредоточивал все свои силы на том мгновении, когда берег Европы, исчезнет за горизонтом. «Жажда исчезнет вместе с ним, и ты забудешь о ней», — внушал он себе. Но если до сих пор это самовнушение оказывало действие, то на этот раз береговая линия скрылась за горизонтом, а жажда осталась, и никакие заклинания не могли изгнать из его тела этого злого духа. Кроме того, ему стали мерещиться всякие нелепости. Сколько бы он ни издевался над собой днем, каждую ночь ему являлся во сне печальный призрак белой маргаритки, которую он обрек на гниение в гробике ребенка Селестины. По мере того, как экспедиция продвигалась вглубь страны, идти становилось все труднее. Как-то раз месяца четыре спустя, после того, как они перевалили через Анды, им предстояло перейти вброд хотя и мелководную, но изобилующую водопадами и водоворотами реку. Прежде чем предпринять эту опасную переправу, Дюпре сделал привал, чтобы дать отдохнуть людям и животным, и лично осмотрел каждого мула и каждый тюк, проверяя каждую мелочь. Только тут Рене понял, почему Маршан считал Педеля прекрасным начальником. Первыми в быструю реку вошли проводники и носильщики с ценными и хрупкими измерительными инструментами. За ними верхом на лошадях следовали члены экспедиции, последними двинулись в ючные мулы. Рене с Маршаном переправились одними из первых и поехали к тому месту, где были сложены инструменты. Дюпре еще оставался на другом берегу, собираясь переправиться последним.